Глава 19. Происке русского. Мальчишка лежал на спине, и если бы не ровное дыхание, можно было подумать, что жизнь покинула его маленькое тельце. Склонившись над ним, Джоэл Кейр тёр ему щёки и запястья, поглаживал волосы, что-то шептал и тревожно всматривался в белое, безжизненное лицо. Бриджит что на си стояла в углу, между стеной и столом. Прикусив нижнюю губу, она из-под тишка поглядывала на Спейда, когда тот не смотрел на неё. Но стоило ему повернуться к ней, как она тут же делала вид, что смотрит на Кейра и мальчишку. Лицо Гудмана, погрузившегося в тягостные раздумья, постепенно снова порозовело. Руки он засунул в карманы брюк, Стоя посередине комнаты, он бесстрастно наблюдал за Спейдом. Спейд, поигрывая пистолетами, кивнул в сторону нагнувшегося Кайра и спросил Гудмана: "А с ним проблем не будет?" "Не знаю", безмятежно ответил Толстех. "Это, сэр, зависит теперь всецело от вас". Спейд позвал: "Кайра, Левантинец повернул к нему смуглое, озабоченное лицо. Спит сказал: "Пусть он немного отдохнёт. Мы решили сдать его в полицию. Давайте договоримся о деталях, пока он не пришёл в себя". Кайра с горечью спросил: "Вам мало того, что вы уже с ним сделали?" "Мало", сказал Спит. Кайра встал и подошёл к толстеку. "Пожалуйста, «Не соглашайтесь, мистер Гутман!» — взмолился он. «Вы должны понимать, что...» Спейд прервал его. «Это решено! Вопрос только в том, что вы сами собираетесь делать. Входите в долю? Выходите из игры?» С чуть печальной и задумчивой улыбкой Гутман все же кивнул. «Мне это тоже не нравится!» — сказал он Левантинцу. «Я не знаю, что...» Но мы уже ничего не можем сделать. Ничего, спейд спросил. Так что вы решили, Кейра? Да или нет? Кейра облизнул губы и медленно повернулся к спейду. "Предположим", сказал он и поперхнулся. "Я могу, э, -э могу я выбирать? Можете", серьёзно заверил его спейд. "Но имейте в виду, Что если вы отвечаете нет, мы сдадим вас в полицию вместе с вашим дружком. Ну что вы, мистер Спыт, запротестовал Гутман. Это не не такие уж мы идиоты, чтобы позволить ему влезнуть от нас, сказал Спыт. Либо с нами, либо в тюрьму. Нельзя нам терять контроль над ситуацией. Он хмуро взглянул на Гудмана и раздражённо крикнул: "Чёрт бы вас побрал! Ведь не первый раз в жизни воруете, экий девственники. Вам осталось только на колени бухнуться и начать молиться". Он перевёл взгляд на Кайра. "Ну, так как? Вы не оставляете мне никакого выбора?" Кейра обреченно пожал своими узкими плечами. — Я говорю, да. — Хорошо, — сказал Спейд и посмотрел на Гутмана и Бриджита Шонесси. — Садитесь. Девушка села осторожно на угол дивана, в ногах лежащего без сознания мальчишки. Гутман снова сел в мягкое кресло-качалку, а Кейра в кресло у стола. Спейд положил пистолет и на стол и сел рядом. — Да. Бросив взгляд на свои наручные часы, он сказал: "2 часа. Сокола я смогу получить, когда рассветёт, а может, чуть позже. Так что у нас уйма времени, чтобы обо всём договориться". Гудман откашлялся. "Где он?" спросил он и торопливо добавил: "Вообще-то, сэр, мне это безразлично, меня беспокоит только вот какое соображение: Мне кажется, это в интересах всех присутствующих, чтобы мы не теряли друг друга из виду до завершения нашей сделки. Он бросил взгляд на диван, а потом с испугом на Спейда. Конвейер, ту вас. Спейд покачал головой, взглянув на диван, а потом на девушку. Он улыбнулся одними глазами и сказал: "Он, люби со Шонаси. Да." "Он у меня", прошептала она, опуская руку в карман своего пальто. "Я подобрала его. Всё нормально", сказал ей Спырит. "Держи его у себя". Потом обратился к Гудману: "Нам нет нужды терять друг друга из виду. Сокола мне могут принести сюда. Это было бы превосходно", промурлыкал Гудман. "Тогда, сэр, «В обмен на десять тысяч долларов и Уилмера вы дадите нам сокола и час-другой отсрочки, чтобы мы покинули город к тому времени, когда вы сдадите его властям?» «Вам нечего прятаться», — сказал Спейт. «Я умею держать язык за зубами». «Возможно, сэр, но все же нам не хотелось бы находиться в Сан-Франциско, Когда ваш окружной прокурор начнёт допрашивать Уильмира? Как знаете, ответил Спит. Я могу, если хотите, придержать его у себя хоть целый день. Он начал сворачивать сигарету. А теперь давайте уточним детали. Зачем он застрелил Терзби? А также почему, где? И как он изрешетил Джакоби!» Гутман, качая головой, снисходительно улыбнулся и замурлыкал. «Ну что вы, сэр, это уже слишком. Мы дали вам деньги и у Илмера. Наша часть соглашения выполнена». «Я ожидал этого», — сказал Спейд, поднося горящую зажигалку к сигарете. Е, действительно, потребовал козла отпущения, но пока он не загнан в угол, он ещё не козёл отпущения. А чтобы загнать его туда, я должен знать, то к чему. Он сурово нахмурил брови. А вы-то почему о нём так печётесь? Если он улезнёт, я вам не завидую. Гудман наклонился вперёд, и потыкал толстым пальцем в пистолеты, лежавшие на столе около ног Спейда. Вот, более чем достаточные улики его вины, сэр, и Терсби и Джакоби были застрелены из этого оружия. Экспертам полицейского управления не составит труда определить, что смертоносные пули вылетели из этих вот стволов. Вы ведь сами только что говорили то же самое. Какие ещё доказательства его вины вам требуются? Может, вы и правы, согласился Спейд. Но дело сложнее, чем вам представляется. Я должен знать, что случилось. Как, по вашему мнению, я вывернусь, если отдельные части обвинения почему-либо не будут стыковаться между собой? Судя по всему, вы забыли Как совсем недавно сами убеждали нас, что сделать это проще простого, сказал Куйра. Он повернул своё взбуждённое смуглое лицо Гудману. Вы видите, я советовал вам не делать этого. Я не думаю, сейчас уже никому не интересует, что вы обо об этом думаете, отрезал Спит. Слишком далеко дело зашло. Да и вы уже увязли в нём по уши. Так зачем он убил Терзби? Гудман сцепил пальцы на животе и качнул своё кресло. Его голос и улыбка были откровенно разочарованными. С вами исключительно трудно иметь дело, сказал он. И я начинаю думать, что мы совершили ошибку, связавшись с вами. Ей-богу, сэр, совершили ошибку. Спит — равнодушно махнул рукой. — Дела ваши не так уж плохи. Вы остаетесь на свободе и получаете сокола. Он взял сигарету в рот и добавил. — В любом случае, вы теперь знаете, что от вас требуется. Почему он убил Терсби? Гутман перестал раскачиваться в кресле. — Терсби был безжалостный головорез. — Терсби. И союзник мисс Шоноси. Мы понимали, что, убрав его таким образом, мы не только лишаем её защитника, но и побуждаем задуматься, не лучше ли забыть о существовавших между нами разногласиях. Вы видите, сэр, насколько я чистосердечен с вами. Да, продолжайте в том же духе. Вы допускали, что сокол у него. Гутман так затряс головой, что его круглые щеки буквально запрыгали. «Не на минуту», — ответил он, — «мы слишком хорошо знали мисс Ошоноси, и хотя тогда нам еще не было известно, что в Гонконге она отдала сокола капитану Джакоби, чтобы он привез его сюда на поломе, а сама со своим другом поплыла на более быстроходном корабле, мы ни на секунду не сомневались» что если о местонахождении сокола знает только один из них, это наверняка не Тейрсби. Спейд задумчиво кивнул и спросил. — А прежде чем прикончить его, вы не попытались найти с ним общий язык? — Да, сэр, разумеется, пытались. Я сам говорил с ним в тот вечер. Уилмер разыскал его за 2 дня до тех событий и попытался сесть ему на хвост, чтобы выйти на мисс Эшводни. Но он был чрезвычайно осторожен, даже не зная, что за ним следят. Поэтому в тот вечер Уилмер пошёл в его отель, выяснил, что он ещё не приходил, и остался ждать его неподалёку. — Я думаю, Терсби вернулся в отель сразу же после убийства вашего компаньона, и Уилмер привел его ко мне. — Мы ничего не могли поделать с Терсби. Что бы мы ни предлагали, он оставался верен мисе Шоноси. — Итак, сэр, Уилмер проводил его до отеля и сделал то, что сделал? — Да. Спейд на минуту задумался. «Звучит правдоподобно, а теперь Джакоби!» Гутман серьезно посмотрел на Спейда и сказал. «Смерть капитана Джакоби всецела на совести мисс Ашонаси!» Девушка вскрикнула и зажала рот рукой. Голос Спейда оставался спокойным и твердым. «Теперь это не важно!» Расскажите, что произошло. Пристально посмотрев на Спейда, Гудман улыбнулся. Как прикажете, сэр, сказал он. Кайра, как вы знаете, после посещения вашей квартиры, а потом и полицейского управления, стал снова со мной сотрудничать. Я послал за ним. Мы решили, что объединение усилий перенесёт нам взаимную пользу. Он улыбнулся левантинцу. Мистер Кайра, человек тонкого ума, мысль о Паломе именно ему пришла в голову. Увидев в то утро в газетах сообщение о прибытии Ла Паломы, он вспомнил, что в Гонконге мисс Ишоноси видели вместе с Жакуби Кэйра тогда искал мисс Ашонаси в Гонконге и сначала даже подумал, будто она уплыла на паломе, правда, а потом выяснил, что это не так. Как бы то ни было, сэр, когда он увидел в газете сообщение о прибытии паломы, он догадался, что в Гонконге она отдала сокола Джакоби, чтобы он привез его сюда. Джакоби, конечно, не знал, что он везет. Мисс Шоноси достаточно предусмотрительна. Он одарил девушку лучезарной улыбкой, два раза качнулся в кресле и продолжал. Мистер Керр, Уилмер и я нанесли капитану Джакоби Визит, причём так удачно, что застали у него мисс Шоноси. Во многих отношениях это было Очень трудная беседа, но в конце концов к полуночи нам удалось убедить мисс Ишоноси пойти с нами на соглашение. Во всяком случае, нам так казалось. После этого мы покинули корабль и отправились ко мне в отель, где я должен был расплатиться с мисс Ишоноси и получить птицу. Но, сэр, мы простые смертные, Переоценили свои силы, решив, что можем справиться с ней. Она, капитан Джакоби и Сокол, исчезли, как сквозь землю провалились. Гутман весело рассмеялся. — Ей-богу, сэр, очень тонкая работа. Спейд взглянул на девушку. Она смотрела на него широко открытыми, умаляющими глазами. Он спросил Гудмана: "Это вы подожгли корабль?" "Нет, специально не поджигали", ответил Толстяк. "Хотя должен сказать, именно мы, точнее, Уильмер, вызвали этот пожар. Пока мы беседовали в каюте капитана, он искал сокола на корабле, видимо, был неосторожен со спичками". "Это хорошо", отозвался Спыт. Если что-нибудь сорвётся с Терсби, и нам придётся предъявить ему обвинение в убийстве Джакоби, мы тогда сможем на него повесить и поджог корабля. Ладно, так как всё-таки он его застрелил. Видите ли, сыр, мы метались по городу в поисках исчезнувших и нашли их только сегодня вечером. Впрочем, сначала мы не были уверены, что нашли их. Мы знали наверняка только то, что нашли жилище мисс О'Шоннеси. Но подойдя к двери и прислушавшись, мы убедились, что их там двое, и позвонили. Когда она спросила из-за двери, кто мы такие, и получила наш ответ, то из квартиры послышался звук открываемого окна. Мы, конечно, поняли, что это значит, и Уилнер со всех ног бросился вниз чтобы перекрыть пожарную лестницу, ведущую во двор. И только он свернул в переулок, как нос к носу столкнулся с Джакоби, который удирал соколом под мышкой. Ситуация была непростой, но Уилмер сделал все, что мог. Он выстрелил в Джакоби, и не единожды, но Джакоби оказался крепким орешком, сам не упал, и сокола из рук не выпустил. Разойтись они не могли. Джакоби сбил Уилмера с ног и убежал, и происходило все это, как вы понимаете, при свете дня. Поднявшись на ноги, Уилмер неподалеку увидел полицейского, так что мысль о преследовании Джакоби пришлось оставить. Уилмер нырнул в заднюю дверь соседнего скора на этом здании, Оттуда на улицу и к нам? К счастью, сэр, он все это проделал никем не замеченный.